Граждане! Могучий великан, всероссийский пролетариат, вновь зашевелился. Россия охвачена широким повсеместным стачечным движением. Как по мановению волшебного жезла, на всём необъятном пространстве России жизнь сразу остановилась. В одном Петербурге, с его железными дорогами, забастовало более миллиона рабочих. Москва, тихая, недвижная, верная Романовым старая столица, вся охвачена революционным пожаром. Харьков, Киев, Екатеринослав и прочие культурные и промышленные центры, вся средняя и южная Россия, вся Польша и наконец весь Кавказ остановились и грозно смотрят в глаза самодержавию. Что будет? С трепетом и с замиранием сердца ждёт вся Россия ответа на этот вопрос. Пролетариат бросает вызов проклятому двуглавому чудовищу. Последует ли за этим вызовом действительная схватка? Перейдёт ли стачка в открытое вооружённое восстание или, подобно прежним стачкам, мирно закончится и затихнет? Граждане, каков бы ни был ответ на этот вопрос, как бы ни кончилась настоящая стачка, одно должно быть ясно и несомненно для всех. Мы находимся накануне всероссийского всенародного восстания, и час этого восстания близок. Небывалое Беспремерная по своей грандиозности не только в истории России, но и всего мира, всеобщая политическая стачка, разыгравшаяся теперь, может, пожалуй, и закончиться сегодня, не вылившись во всенародное восстание, но это лишь с тем, чтобы завтра снова из большей силы потрясти страну и вылиться в то грандиозное вооружённое восстание, которое должно разрешить вековую тяжбу русского народа с царским самодержавием и размозжить голову этому гнусному чудовищу. Всенародное вооружённое восстание. Вот та роковая развязка, к которой с исторической неизбежностью ведёт вся совокупность событий политической и общественной жизни нашей страны за последнее время. Всенародное вооружённое восстание. Вот та великая задача, которая стоит в настоящее время перед российским пролетариатом и властно требует своего разрешения. Граждане, в ваших интересах, за исключением горсти финансовой и земельной аристократии, присоединиться к призывному кличу пролетариата и стремиться вместе с ним к этому спасительному всенародному восстанию. Преступное царское самодержавие привело нашу страну на край гибели. Разорение стомиллионного российского крестьянства, угнетённое и бесцветное положение рабочего класса, Непомерные государственные долги и тяжёлые налоги, бесправие всего населения, бесконечный произвол и насилие, царящие во всех сферах жизни, наконец, полнейшая небеспеченность жизни и имущества граждан. Вот та страшная картина, которую представляет теперь Россия. Так долго продолжаться не может. Самодержавие, создавшее все эти мрачные ужасы, должно быть уничтожено, и оно будет уничтожено. Самодержавие сознаёт это, и чем больше оно это сознаёт, тем мрачней становятся эти ужасы, тем страшнее делается та адская пляска, которую оно устраивает вокруг себя. кроме тех сотен и тысяч мирных граждан, рабочих, которых она убивала на улицах городов, кроме десятков тысяч рабочих и интеллигентов, лучших сынов народа, изнывающих в тюрьмах и в ссылке, кроме тех непрерывных убийств и насилий, которые производятся царскими башибузуками в деревнях среди крестьянства на всём протяжении России, самодержавие придумало под конец новые ужасы. Оно стало сеять вражду и злобу среди самого народа и поднимать друг против друга отдельные слои населения и целые национальности. Оно вооружило и напустило русских хулиганов на русских рабочих и интеллигентов, тёмные и голодные массы русских и молдаван в Бессарабии против евреев, и наконец, невежественную и фанатическую татарскую массу на армян. Оно разгромило при помощи татар один из революционных центров России и самый революционный центр Кавказа Баку и отпугнуло от революции всю армянскую провинцию. Оно превратило весь многоплеменной Кавказ в военный лагерь, где население каждую минуту ждёт нападения не только со стороны самодержавия, но и со стороны соседних племён, этих несчастных жертв самодержавия. Так продолжаться не может, и конец всему этому может положить только революция. Было бы странно и смешно ожидать, что самодержавие, которое создало все эти адские ужасы, само пожелает и сможет прекратить их. Никакие реформы, никакие заплатки на самодержавии, вроде Государственной думы, земств и прочего, которыми хочет ограничиться либеральная партия, не могут положить конец этим ужасам. Наоборот, всякие попытки в этом направлении и противодействие революционным порывам пролетариата будут способствовать усилению этих ужасов. Граждане, Пролетариат самый революционный класс нашего общества, на своих плечах вынесший всю борьбу с самодержавием до настоящего времени, и самый решительный и беззаветный противник его до конца готовится к открытому вооружённому выступлению. И он призывает вас, все классы общества, к помощи и поддержке. Вооружитесь, помогайте ему вооружиться и готовьтесь к решительному бою. Граждане, час восстания близок. Необходимо, чтобы мы встретили его во всеоружии. только в таком случае, только при помощи всеобщего, повсеместного и одновременного вооружённого восстания мы сможем победить нашего гнусного врага, проклятое царское самодержавие и на его развалинах воздвигнуть необходимую нам свободную демократическую республику. Далой самодержавию. Да здравствует всеобщее вооружённое восстание. Да здравствует демократическая республика. Да здравствует борющийся российский пролетариат. печатается по тексту прокламации, напечатанной в октябре 1905 года в типографии Тевлиского комитета РСДРП. Подпись Тевлиский комитет